Глава 5 Парад дружбы и приключений. Мне пришлось проснуться рано из-за санын, которая продолжала настаивать на том, что мы должны позавтракать в Парадоре. Я наслаждалась кофе кон лечи, испанский кофе с молоком, пока моя подруга планомерно целенаправленно фотографировало каждое блюдо. Остальных членов нашей команды видно не было, наверное, проспали. После завтрака мы немного прогулялись, пока в групповой чат не пришло сообщение от Ханбина с просьбой к 11 часам явиться в комнату дядюшки Дона уже в ханбоках. Вернувшись в номер, мы по очереди приняли душ и, переодевшись, направились в назначенное место — Внутри нас сюрприз, а именно Таджун в огромной силиконовой маске-лошади. «Не пугайтесь, я же рассинант!» — заявил он. Красно-коричневый ханбок в сочетании с большущей маской выглядел дико и смешно. Посреди комнаты в том же образе, что и вчера, сидел дядюшка Донн. Ханбин нарядился в традиционное одеяние жителей острова чи мандаринового цвета, а Мин выбрал салатовый ханбок. «Вот это вы, красотки! Просто шик!» Завидев нас, все восхитились, кроме ханбина, который вдруг выдал. «Соль! Что-то ханбок тебя полнит!» И все же это не могло испортить мне настроение — «Санэн была в красно-желтом, в цветах испанского флага, а я выбрала фиолетовый верх и голубой низ. Интересно, как мы будем смотреться в кадре?» «Ке-буэна!» воскликнул дядюшка Дон, поднявшись с места. «Это означает прекрасно! Итак, раз мы все собрались, настало время дополнить наши образы». С этими словами он... Он подошёл к чёрному чемодану сына, который лежал возле кровати, и открыл его. Помню, заведев Ханбина с ним в аэропорту, я спросила, «Ты что, переезжать собрался? Куда такой чемодан?» Содержимое удивило меня ещё больше. В нём лежала масса вещей, которые, вероятно, можно было найти только на складе реквизита в этнической деревне, Огромный шлем с красной перьевой опушкой, голубые доспехи, парик, борода, кувшин, красный конверт, деревенская шляпа, веер и многое другое. «Что это?» — недумевала я. «Неужели это все привез ханбин Не верится?» «Как что? Наши вещи, которые мы возьмем на парад!» — ответил мой друг и, усмехнувшись, надел парик. Следом за ним дядюшка Дон достал шлем и подошел ко мне. Такие обычно носят великие полководцы в исторических сериалах. Невзирая на мое замешательство, корейский Дон Кихот натянул этот шлем мне на голову. Сел он как влитой, надо сказать. Смутившись, я дотронулась до пера наверху. На ощупь оно оказалось очень мягким. «Тебе так идет?» — порадовалась Саным — а Теджон в маске коня поднял большой палец в знак одобрения. В растерянности я перевела взгляд на Минчу Йона. Он уверенно кивнул и показал на виду камеры. И правда, шлем был мне очень к лицу и придавал брутальности. Наверное, все благодаря высокому росту. Я посмотрел на дядюшку Дона, который уже успел нацепить традиционную корейскую шляпу из конского волоса, а он улыбнулся мне в ответ. «На сегодняшнем параде, Дон Кихотом, будешь ты, поэтому тебе полагаются шлем и копье». «Ой, ну это так неожиданно». «Не бойся, Сервантес всегда рядом». Ко мне подошел Ханбин, и вложил в руку неизвестно откуда взявшееся пластиковое копье. В парике, поверх которого он надел соломенную шляпу островитян, и с бородой мой друг принял еще более напыщенный вид. «Ну как, я похож на Санчо? Целый год о тебе заботился, как и подобает настоящему оруженосцу!» Кусочки пазла стали складываться в общую картину. Ханбин и дядюшка Дон — усмехнувшись, переглянулись. «Так вы все спланировали. И ты тоже знал?» «Дошло, наконец-то! Ну ты и тугадум! Я надеялся, ты сразу поймешь, как только я скажу, что отец пропал. Он приехал сюда пораньше, чтобы все подготовить, а я пока собирал реквизит. Пора зажечь твой канал. Когда у тебя все хорошо, то и в боратории дела идут в гору». На глазах навернулись слезы. Мне не верилось, что Ханбин и дядюшка Дон затеяли это все ради меня. Санын протянула мне платок. Ханбин стоял напыщенно, вытянувшись, а Мин Чуйон и Теджун молча улыбались, наблюдая за этой сценой. Меня переполняли эмоции. Я была одновременно удивлена, смущена и тронута. Вернувшись в свой номер, я посмотрела на себя в зеркало. «Так и есть». Шлем с трезубцем делал меня еще выше. Красные перья дополняли образ, а золотой козырек и налобник добавляли роскоши. Доспехи выглядели неописуемо богато. Благодаря золотому орнаменту в виде драконов на красном фоне плечи казались шире, грудь украшала коричневая и синяя чешуя, придавая облику солидность. Даже во взгляде появилась небывалая уверенность. Неужели ей правда стало Донкихотом? Таким ли я его себе представляла? Внезапно позади меня в отражении появилась довольная Санин. Я обернулась, и она тут же раз десять сфотографировала меня на телефон, а затем показала снимки. Я хоть не похожа на дулду. Да ты что, шик и роскошь! А ты и правда дульсинии, вселяешь в меня уверенность. С этими словами я театрально присела на колено и склонила перед ней голову. Санын усмехнулась и благословила меня, похлопав веером по плечу. В лобби сотрудники гостиницы удивленно разглядывали нас. Дядюшка Дон в традиционной шляпе и белом одеянии бесспорно напоминал Сервантеса, а схожести теджуны и Росинанта сама за себя говорила Маска. Санын Светилась красотой дульсинеи, а Ханбин выглядел совсем как Санчо. Он настолько вжился в образ, что деловито выпятил живот и, проходя мимо меня, сделал вид, будто отпил вина из кувшина. По-видимому, так он хотел придать мне уверенности в себе. «Вамос!» — объявила я, подняв копье. Как только мы вышли из Парадора, Мин ожидавший снаружи, запечатлел нас на камеру. Местные на площади сразу признали в нас персонажей романа и стали восхищенно разглядывать одежду и реквизит. Нам же оставалось умело играть роль корейского Дон Кихота и его друзей. Больше всего внимания привлекли, разумеется, мои доспехи и шлем. Испанцы без устали подходили фотографироваться — Я стала настоящей телезвездой, окруженной толпой фанатов. Вскоре подобная участь постигла остальных членов нашей группы. Внезапно заиграла ритмичная музыка. Обернувшись, мы увидели музыкантов, одетых в белые блузы с черными жилетками и такого же цвета широкими брюками. Флейта, скрипка, труба, мандолина, барабан и кастаньеты — Созывали людей. Началось. Дирижер вел за собой оркестр к ярмарке. Мы следовали за музыкантами и вскоре увидели парадную процессию. Во главе ее на белом коне восседал Дон Кихот, облаченный в серебряные доспехи и шлем. В руках он держал меч и копье. Перед нами был тот самый изнурённый духотой и бесконечным ожиданием поджарый рыцарь, который, казалось, сошёл прямо со страниц романа Сервантеса. А рядом с ним стоял пухлый крестьянин невысокого роста, держа в руке поводья от осла и наслаждаясь вином из бурдюка. Расплывшись в довольной улыбке, он радостно фотографировался с гостями». Те выглядели не менее великолепно. Мужчина арабской внешности, напоминающий волшебника, с попугаем на плече. Высоченный, мускулистый, лысый великан. Человек с тюрбаном на голове и питоном на шее. Акробат с оголенным торсом и с огромным обручем. Мин Чуйон сказал, что неплохо бы заснять встречу двух Дон Кихотов. Хозяин видеопроката тут же увлек меня за собой, и вот я уже стою перед белоснежным конем и протягиваю копье в знак приветствия. Испанский Дон Кихот внимательно осмотрел меня и протянул в ответ свое оружие. Задержав ненадолго взгляд на его лице, я опустила руку. Ханбин уже радостно выпивал со своим испанским коллегой Я же прошла мимо процессии, приветствуя всех участников парада. В ответ загадочный волшебник загадочно улыбнулся мне. Лысый великан поочередно напряг грудные мышцы, мужчина с питоном обнажил клыки, а акробат, продолжая удерживать обруч, протянул мне ладонь в знак приветствия. Я тоже поздоровалась с ним, изо всех сил стараясь не смотреть на его обтягивающие шорты. Внезапно я уткнулась во что-то массивное и воскликнула от испуга. Ветка огромного, ростом с двух людей дерева, требовала дать человеку внутри пять. Подняв взгляд, я увидела целую группу таких лесных гигантов, напоминающих персонажей «Властелина колец». После этого мне довелось обняться еще со множеством людей в масках диковинных существ. Местные жители — Радостно махали всем нам, героям, сошедшим страниц произведений предков. Наконец, мы дошли до солистки в коричневой шали и традиционном костюме. Заметив нас, она сделала несколько шагов назад, мы поприветствовали всех и присоединились к процессии. Музыка звучала все громче. Участники парада напевали в унисон, пока вдруг она не прекратилась и через несколько секунд не заиграла снова. Парад начался. «Вперед!» — донесся до меня крик дядюшки Дона спустя время. «Вперед! Мы идем вперед!» Только сейчас я поняла, что он поет песню корейской группы восьмидесятых годов. В какой-то момент обруч Акробата впереди нас упал и покатился. Змея, похоже, лишилась чувств. Волшебник потерял попугая. Еще дальше Дон Кихот задремал на своем коне, а подвыпивший Санчо начал спотыкаться. Репертуар оркестра давно был исчерпан, и только дядюшка Дон шагал вперед, продолжая громко петь. Точно так же, Он делал всю свою жизнь, и теперь рядом шла я, высоко держа копье. Ярмарка преобразилась появлением корейского Сервантеса и Дон Кихота. Парад не прекращался благодаря людям, которые искренне любили роман. Все жители и гости Алкалы Деянарос были словами и предложениями из его строк, персонажами и фоном повествования, как и планировал 400 лет назад Сервантес. Парад закончился, но мы шли и шли вперед навстречу истории к страницам старого романа, как и тогда, много лет назад, в клубе ламанча До наступления темноты мы отправились в Мадрид.